Аквариум моя слабость, я могу все сами любоваться экзотическими рыбками а, а что на это говорит твоя жена? А это не ее забота, чем я занимаюсь на работе Сынок, mm. слушай меня внимательно mm -hmm. Сегодня ты в первый раз идешь на свидание с девушкой mm. Все, со, внимательно. No, no, no, no. Если у тебя вдруг что-то с девушкой не заладится, no. обязательно об этом расскажи мне. No, no, no, no, no. Я, конечно, советом тебе и не помогу, но послушаю тебя с удовольствием. <с Продаю автомобиль УАЗ-2101 в аварийном состоянии. Или меняю на набор детских палочек или велосипед низко. Учитель ругает ученика. Неужели ты умеешь считать только до 10? Не могу поверить. Я просто ума не приложу, кем ты будешь... Кем ты можешь стать при таких своих способностях только до 10. Кем, кем? Судьей по боксу! It's И вскочил Иван Царевич на коня, пришпорил его, крикнул по-молодецки. тут же поддержали к нему какие-то люди и на землю сбросили. Правильно, куда ж ты без билет на карусель пршься-то? <с>